Глава девятая Машина была темной и тесной. Воронов сидел, вжавшись в сиденье, чувствуя, как его сердце готово выпрыгнуть из груди. Молодой человек в штатском, который никак не назвался, курил у окна, не глядя на него. Они ехали не на Литейной, а в сторону Смольного. Зачем? Лихорадочно соображал Воронов. Почему не сразу в большой дом? Машина свернула в один из дворов и остановилась у подъезда неприметного здания. Незнакомец провел его по пустынным коридорам в кабинет, где за простым столом сидел человек в штатском с умными, уставшими глазами. — Садитесь, Алексей Иванович, — сказал он, указав на стол. — Нам известно о ваших, скажем, неслужебных контактах. Вас завербовал художник-оформитель Товы Туурович Лахте, он же Ляйнемёнин. Агент финской военной разведки. Техник-интендант второго ранга онемел от ужаса. Здесь знали все, абсолютно все. Что-либо скрывать не имело никакого смысла. Надо было признаваться. Быть может, на трибунале зачтут чистосердечное признание и не поставят к стенке. Да не тряситесь вы так. Усмехнулся его собеседник, поглаживая ладонью коленкор пухлые папки, что лежал перед ним. — Нам ваши признания не нужны. Вам они пригодятся потом, когда придется держать ответ перед законом за свои делишки. Он отодвинул от себя папку, которую так и не раскрыл. — Вот ваше положение. И Фины считают вас э, своим агентом. Мы знаем, что вы их агент. Но вы же сами. Он развел руками. — — Ну, мы считаем, что вы просто запутавшийся человек, который хочет выжить. — И мы даем вам шанс. — Какой шанс? — пролепетал Воронов. — Шанс искупить вину. — Вы поедете на фронт. Вы будете делать там то, что приказали финны. Однако всю собранную информацию вы будете передавать нам. А мы уже решим, что можно показать финам а что нет. И таким образом вы поможете нам вводить финскую разведку за нас. Ну, а заодно, незнакомец прищурился, присмотрите за одним человеком в штабе армии, за Комкором Жуковым. Нас интересует, с кем он контактирует, какие отдает приказы. Обо всем необычном немедленно доклад через нашего связного. Жаворонок сглотнул. Его не просто завербовали, его сделали двойным агентом, марионеткой в чужой игре, где малейшая ошибка означала смерть, причем пуля или нож могут прилететь с любой стороны. «А, — А если я откажусь? — спросил он, уже зная ответ. — Ну, тогда мы вас либо передадим органам следствия. Ну, либо сообщил Финам через свои каналы, что вы законспирированный агент КВД, который их предал. И думаю, вам не пережить эту ночь. Не-не-не-не-не, я, -я, я согласен. Поспешил заверить собеседника Воронов. Но я и не сомневался, что вы согласитесь, усмехнулся Тот. Когда вы приводите к новому месту службы, к вам подойдет молодой человек. Представится лейтенантом Егоровым. Это будет ваш связной и руководитель. На следующий день Жаворонок прибыл эшелоном на станцию Белоостров. Его оформили в отдел обозного вещевого снабжения штаба 7 армии. Началась привычная рутина интендантской службы — Разбирая ведомости, Воронов услышал возбужденные голоса. Сотрудники штаба обсуждали совещание, которое провел только что прибывший комкур Жуков. — Ломает все планы, весь график передвижения, — возмущался кто-то. — Теперь все перекраивать. Все грузы перенацеливать на один участок. — Зато толково, — парировал другой. А то мы так по всему фронту распылимся. Говорят, Яковлев аж посерел, но согласился. Жаворонок замер, прислушиваясь. Значит, тот самый Жуков, за которым он должен следить, уже здесь и уже вносит сумбур. И он почувствовал интерес своих новых хозяев. Этот Жуков был кем-то важным, раз за ним установили такой негласный контроль. Уже поздно ночью, выйдя на крыльцо дома, где был расквартирован, подышать, он увидел, как к штабу подъехал ГАЗ-64, из которого вышел тот самый коренастый высший командир с решительным лицом, чью фотографию он не раз видел в газетах. Это был Жуков. Он шагал быстро, о чем-то разговаривая на ходу с начальником штаба Гордовым. Техник-интендант второго ранга сбежал с крыльца, вытянулся по стойке смирно и навострил ушки. Их диалог долетел до его слуха лишь обрывками. — Саперов к утру, — говорил Комкор, — и чтоб каждый командир батальона знал свою задачу. Гордов что-то буркнул в ответ, но Жуков резко оборвал его. — Меня не интересуют объективные трудности. Они сплошь и рядом являются оправданием лени и расхлядности, и если не хуже. Воронов стоял, затаив дыхание, чувствуя, как его маленькая, никому не нужная жизнь снова оказалась на перегрязке больших событий. Он был винтиком, но от его положения теперь зависело слишком многое. Он должен был теперь подслушивать, подглядывать совать нос в чужие дела, докладывать НКВД и при этом как-то выкручиваться, когда придется иметь дело с финской военной разведкой. И еще этот связной куда-то запропастился. Приходилось иметь дело со множеством людей, но никто из них не был лейтенантом Егоровым. И лишь на третий день, когда Жаворонок возвращался с продовольственного склада, К нему подошел молодой лейтенант в форме внутренних войск НКВД. «Техник интендант Воронов?» — спросил он со знакомой веселостью в голосе. «Лейтенант Егоров, ваш связной. Прошу впредь все вопросы решать через меня». Жаворонок узнал того, кто задержал его на фонтанке, но лишь кивнул, чувствуя, как подкашиваются ноги. Теперь он знал своего надзирателя в лицо. Новая роль двойного агента обрела конкретные и оттого еще более пугающие очертания. Оказалось, звонила Александра Диевна. Ничего особенного. Дочки здоровы, скучают, ждут папку домой. Я о своих делах, понятно, не распространялся, Сказал, что со мной все в порядке. Жив, здоров. Скоро не обещаю быть. В общем, как стройка пойдет. Положил трубку. Мне надо было отдохнуть. Утром я опять намеревался посетить 50 стрелковый корпус. Рассвет на Карельском перешейке был серым и мглистым. Колючий и влажный ветер гнал над промерзшей землей рваные клочья тумана. ГАЗ-64 с затемненными фарами резко свернул с разбитой дороги и остановился на пушке леса, где среди заснеженных елей угадывались тщательно замаскированные бревенчатые накаты орудийных позиций. Я вышел из машины, не дожидаясь, пока она окончательно остановится. Воздух пах хвоей, мерзлой землей соляркой. Навстречу, проваливаясь в снегу, уже бежали двое. Полковник, командир 407-го артполка и его комиссар. Видать, не ждали. Визит Комкора на огневую позицию на рассвете первого дня подготовки не слил ничего хорошего. — Товарищ Комкор, 407-й артполк на позициях! — выдохнул полковник, запыхавшись. Вдоль позиции замерли по стойке артиллеристы. Не отвечая их командиру, я прошел мимо него к ближайшей 203 миллиметровой гаубице Б-4 знаменитой сталинской кувалде. Все пятнадцать человек ее расчета затаили дыхание. Я похлопал ладонью в кожаные перчатки по покрытому изморозью орудийному замку, затем заглянул в панорамный прицел в морозное с сопредельной территории. — Командир орудия! — бросил я, не отрываясь от прицела. «Я — Я! — отозвался тот, делая шаг вперед. — Отделенный командир Иванцов! «Как будешь действовать, уничтожая ДОТ противника, товарищ Иванцов?» «Первое. Пристрелка и скрытие цели для уточнения координат ДОТа и его уязвимых точек. Второе. Разбивка подушки ДОТа осколочно-фугасными снарядами для разрушения грунта и бетона вокруг укрепления, чтобы обнажить его основные конструкции. Третье. Применение бетонобойных снарядов для пробития стен и уничтожения внутренних конструкций ДОТа». «Правильно», — одобрил я. Я бы только внес небольшую поправку. Координаты цели лучше уточнить с помощью разведки. Я ткнул пальцем в конкретную точку на схеме ДОТа, которую достал из планшета. И сразу же бить по амбразурам для ведения фланкирующего огня. Неплохо бы завалить их после третьего-шестого залпа старлей прямой наводкой. С дистанции восьмиста метров. — Есть завалить с дистанции 800 метров, товарищ Комкор! — откликнулся командир расчета. А вот его начальство, похоже, энтузиазма отделенного не разделяло. И я их прекрасно понимал. Перевод орудия такой мощности на прямую наводку — это почти всегда верная гибель расчета от ответного огня, который финны обязательно откроют. — Товарищ Комкор, ну это же... — начал было полковник. — Это необходимо, — отрезал я. — Тратить снаряды без пользы нам не по карману. А чем быстрее будут разбиты укрепления противника, тем больше мы сэкономим не только снарядов, но и крови нашим бойцам. Полковник только взял под козырек. — Есть, товарищ Комкор? Я прошел по всем четырем орудиям батареи, задавая каждому командиру один и тот же вопрос. Какую конкретно цель вы уничтожаете первым выстрелом? Ответы были порой расплывчатыми. Участок обороны, опорный пункт. Никто не говорил амбразура номер два дота такого-то. У третьего орудия я остановился и, обернувшись к комиссару, сказал громко, чтобы все слышали. «Товарищ комиссар, заведите журнал учета уничтоженных целей. После боя командир орудия будет лично докладывать вам, сколько амбразур он разрушил, а не сколько снарядов выпустил. Боеприпасы делаются на народные деньги, а потому я потребую за них отчета. Кто не сможет сдать отчет, тот будет отвечать за вредительство». «Будет исполнено, товарищ Комкор», — отозвался тот. Артиллеристы по-прежнему стояли на вытяжку. Но о чем они думают, понять было нетрудно. Не они пишут уставы, и не ими установлена привычная тактика. А вот теперь им придется отвечать за конкретный результат. Я отозвал полковника в сторону к своей машине. Связь с пехотой есть. Разумеется, товарищ Комкор. Необходимо обеспечить каждый дивизион дополнительным корректировщиком от пехоты с полевой рацией. Лишние глаза вам не помешают. Ваша задача вскрыть оборону противника. Да так, чтобы могли пройти танки и пехота для углубления полосы прорыва. И постарайтесь зря снаряды не расходовать. Вас понял, товарищ Комкор. У вас есть еще 18 дней на то, чтобы совместно с товарищами из разведотдела уточнить расположение долговременных огневых точек противника, с учетом того, что многие из них могут быть замаскированы под естественные складки местности, — сказал я. — Все будет сделано, товарищ Комкор. В голосе полковника звучало облегчение. Видать, думал, что Жуков прибыл разносы учинять. А я всего лишь хотел дать им всем понять, что привычная служба для них завершилась. Начиналась другая, беспощадная к нерадивым и требующая предельной точности. — Выполните. — кивнул я и, развернувшись, сел в машину. Приходилось тратить время на то, чтобы переломить хребет главной проблеме — шаблонному мышлению. Я видел в глазах артиллеристов, что они и сами не слишком довольны тем, Что им предстояло Каждый из них предпочтет бить по цели, а не по площадям. И это правильно. ГАЗ 64, отбрасывая из-под колес комья грязного снега, рванул от артпозиции вглубь леса. Через несколько десятков минут мы выехали на заснеженную поляну, где царила тишина глубокого тыла нарушаемая лишь резкими окриками и сухими щелчками затворов. Здесь, в полукилометре от передовой, располагался учебный полигон 50-го стрелкового корпуса. Десятки бойцов в новеньких, еще не обтрепанных камуфляжных халатах отрабатывали приемы штурма на макетах финских дотов, сколоченных из бревен и обшитых листами фанеры. Комдив Гореленко, увидев мою машину, направился навстречу. Похоже, он не ожидал меня здесь увидеть, но ну, еще бы. Ведь меня якобы арестовали на его глазах. Впрочем, о радости он по поводу моего освобождения не испытывал. Я вышел, молча ответил на приветствие и прошел к группе бойцов, которые с криками «Ура!» Бежали к макету, чтобы в очередной раз швырнуть в условную амбразуру условные гранаты — мешочки с песком. — Отставить это цирковое представление! — рявкнул я так, что командир роты, руководивший учением, вздрогнул и вытянулся в струнку. Бойцы замерли в нерешительности. Я подошел к макету и с силой стукнул ладонью по листу фанеры в котором была прорезана имитация амбразуры. «Вы что, с ума посходили? Финский пулеметчик из настоящего дота будет сидеть и ждать, пока вы красиво пробежите эти пятьдесят метров по чистому поле? Да он скосит вас, как траву еще на подходе!» Я повернулся к бойцам, которые застыли по стойке смирно. «Запомните, к доту не бегут, кто доту доползают!» перебежками от укрытия к укрытию, используя каждую складку местности. А вот те, кто бежит, до него не добегают. Никогда. Понятно? — Вас понял, товарищ комкор! — ряпкнул ротный. — Камдив, Гориенко, построи штурмовые группы. Засуетились ротные взводные отделенные командиры. Когда бойцы выстроились, я прошелся вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица. Сплошь молодые парни. Видать, в своем большинстве не обстрелянные. «Командиры групп, ко мне!» — скомандовал я. Ко мне сразу же подошли трое лейтенантов и отделенный. Я развернул перед ними схему Дота поппиус Вот сейчас вы мне и покажете, как будете его брать. Не общими словами, а по шагам. Первая группа, с чего начнете? Лейтенант белобрысый парень замялся. Товарищ комкор, под прикрытием огня артиллерии займем исходный рубеж. Неправильно! оборвал его я, пока артиллерия бьет, вы уже должны ползти к Доту. Как только огонь будет перенесен вглубь, вы уже б... вы должны быть уже у основания Дота. Ваша задача. Не давать ему снова открыть огонь. Саперы ко входу, огнеметчики к амбразурам, гранатометчики на крышу для стрельбы по амбразурам верхнего яруса. Вообще, каждая группа знает свой маневр? Каждый боец знает, что делать после остановки огня? В ответ только растерянное молчание. Они учились наступать цепью, но не действовать как диверсанты. «Ладно». Придется, видать, показывать на себе. По приставной лестнице я забрался на крышу бревенчатого макета. «А теперь смотрите и учитесь!» — крикнул я им сверху. «Запомните, вы не пехота, вы хирурги! Вам нужно не прогнать противника, а вырезать опухоль!» И я ткнул веткой в условную амбразуру. «Вот здесь бьет пулемет!» «Следовательно, пулеметчика нужно ослепить дымовой шашкой или забросать гранатами. А тем временем...» Я перевел импровизированную указку на макет стальной двери. «Сюда подбираются саперы с подрывным зарядом. Взрыв, и ваша группа врывается внутрь. Не ждите команды, действуйте по отработанной схеме». Я слез вниз, подошел к группе саперов с ранцевыми огнеметами. А ваша работа самая грязная. Ворвались внутрь и не ждете, пока Фин высунет головы из-за угла. Коридор проливаете огнем. Сплошным. Вы поняли? Не должно быть к ним никакой жалости. Иначе они убьют и вас, и ваших товарищей. Я обвел взглядом замерших бойцов. Я видел, что сказанное нарушает впитываемые годами учебы и подготовки стереотипы. Впрочем, я по себе знаю, насколько это мучительный и необходимый процесс. Так что деваться тут некуда. А теперь поставьте в макет ДОТа пулеметный расчет. Пусть во время тренировочного штурма даст очередь другую поверх голов. Да, и дымовые шашки подожгите. Чем ближе обстановка учения будет к боевой, тем лучше». — сказал я, уже обращаясь к гриленко Но так, чтобы слышали все. Я хочу видеть не просто подготовленные роты. Я хочу видеть слаженные механизмы. Каждый должен знать свое место, свою задачу в этой машине. Если кто-то не поймет, завтра он умьет не только себя, но и тех, кто на него рассчитывает. Продолжайте занятия. Действовать по-новому. Я повернулся и пошел к машине, оставляя их в тяжелом молчании, нарушаемом лишь свистом пронизывающего ветра. Погода становилась хуже день ото дня. Декабрь уже дышал в лицо и думать не хотелось о том, что будет в январе. Снова в путь. ГАЗ-64 подъехал к длинному, низкому бревенчатому бараку, у которого скопились повозки и несколько грузовиков. Это был дивизионный обозно-вещевой склад 50-го стрелкового корпуса. Вокруг царила нездоровая суета. Навстречу, запыхавшись, выбежал начальник вещевого снабжения корпуса интендант третьего ранга. Похоже, он знал, что прибудет конкор Жуков, который ко всему придирается. Ну что ж, неплохо у них разведка поставлена там, где не надо. «Товарищ комкор!» — Занимаемся погрузкой вещевого удовольствия. интеннат третьего ранга. Найденов. Я кивнул, но прошел мимо него прямо внутрь склада. В полумраке, в облаках пара дыхания красноармейцы ворочили тюки. Я подошел к одному из них, разорвал мешковину и вытащил стандартную шинель рядового. Суконная, тонковатая, хреновая для здешней зимы. Я не понял, а где полушубки? — Где ватники? — спросил я, оборачиваясь к Найденову. — Товарищ Комкор, по табелю рядовым красноармейцам положены шинели, — растерянно проговорил тот. — Валенки полушубки в первую очередь идут в лыжные батальоны. — То, что они идут в лыжные батальоны, это уже хорошо, — откликнулся я. — Вот только в морозы наша старая добрая шинелька не подруга. «Немедленно поднять все наличные запасы утепленного обмундирования. Все, что есть в корпусе. Все валенки, все полушубки, все стеганые брюки и фуфайки. Сформировать бригады и начать выдачу. В первую очередь штурмовым группам». Интендант третьего ранга, однако, не торопился воспылать служебным рвением. Но, товарищ Комкор, без приказа и округа я подошел к нему вплотную. Товарищ Найденов, когда бойцы пойдут в атаку, встанут морозы под сорок. В этих шинельшках они замерзнут насмерть за час, не добежав до врага. И если к вечеру я не увижу штурмовиков в валенках и полушубках... — Я отдам вас под трибунал, за срыв боевой операции. — Как поняли, товарищ, интендант третьего ранга. Тот вытянулся. — Есть, товарищ Комкур, будет выполнено. Я покинул склад и направился к полевой кухне. Кошевары в засаленных халатах мешали в котлах густую пшенную кашу. Я пощупал котел, тот был еле теплым. А каша, надо полагать, и того холоднее. Хорошо, что ледком не тронулась. «Когда готовили?» — спросил я у старшего повара. «С четырех утра, товарищ командир», — доложил тот. «А на передовую, когда доставите?» «К девяти, товарищ командир, как положено». «Да к девяти часам она у вас льдом покроется», — сказал я. «И бойцы будут есть не кашу, а мороженое». «Позаботиться о термосах немедля!» Если нет или не хватает штатных, использовать подручные емкости, фляги, бидоны. В общем, придумайте, как их утеплить. Смекалку проявите. Горячая пища должна доставляться на передовую каждые четыре часа и быть горячей, не теплой, горячей. Если я увижу или замечу, что бойцы едят холодное, пеняйте на себя. В этот момент ко мне подбежал связной. «Товарищ Комкор, разрешите доложить!» «Докладывайте». «Комбриг Гордов просит срочно связаться. Говорит, вопрос не терпит отлагательств». Я кивнул. Первая же инспекция выявила, что армия была готова воевать по уставу и не побеждать. Да и винить-то тут некого, впрочем. План, утвержденный ставкой, обещал серьезный, если не немедленный успех. И вот откуда им было знать, чем это обернется? — На КП, — бросил я Трофимову, садясь в машину. — Послушаем, какие еще нетерпящие отлагательства вопросы у них нашлись.